Тридцать восьмой параграф. Фразеологические сочетания. Фразеологические сочетания – это такие словосочетания, в которых одно из слов одно из слов не, не свободно в своём употреблении и встречается только в данном словосочетании. Гнетущая тоска. насупить брови, покатиться кубрем, страх берёт. Например, в словосочетании плакать наобрыв слово плакать имеет свободное значение, а слово наобрыв не свободное, связанное, оно сочетается только с плакать. В языке существует и так фразеологические сочетания, в которых слова со связанным значением употребляются не, в, не с одним словом, а с двумя или несколькими словами. Закадычный друг, приятель, закадычная дружба, истошный голос, крик, одержать верх, победу, потупить глаза, голову, принять присягу, решение, участие. Параграф 39. Фразеологические выражения. Основным признаком, который позволяет отнести фразеологические выражения к фразеологии, является их воспроизводимость. в качестве готовых формул для выражения тех или иных понятий и суждений. Общий смысл фразеологического выражения мотивирован значениями входящих в него слов. Этим оно отличается от фразеологических сращений. В отличие от фразеологических единств, имеющих отвлечённый метафорический смысл, Фразеологические выражения понимаются нами буквально. Если фразеологические сочетания имеют в своём составе слова со связанными значениями, то фразеологические выражения состоят из слов со свободным, несвязанным значением. Например, смысл фразеологического оборота – «люди». «Будьте бдительны». Это книга «Фучек», репортаж специалистов на шее. Эта книга заканчивается словами «Люди, я любил вас, будьте бдительны». Вот оно. Полностью раскрывается прямым значением составляющих его слов. Значительную часть фразеологических выражений составляют крылатые изречения. Услужливый дурак опаснее врага, Крылов. Суждены нам благие порывы, Но свершить ничего не дано, Некрасов. В здоровом теле здоровый дух Выражение, возникшее с десятой сатиры Евенала. «Люди доброй воли» – это выражение – ставшее крылатым после опубликования Стокгольмского возвания 1950 года. В состав фразеологических выражений входят также многочисленные русские пословицы, которые не имеют аллегорического смысла, в отличие от пословиц типа «на той щука в море, чтобы карась не дремал». а употребляются в прямом значении, констатируя определённые факты и явления действительности. Кончил дело – гуляй смело. Правда хорошо, а счастье лучше. Особую группу среди фразеологических выражений составляют термины фразеологические. мотивированные в своих значениях и лишённые образного смысла. Неорганическая химия, пишущая машинка, пирамидальный тополь, сравнительное языкознание, экономическая география, электромагнитные волны. Это составные термины чаще всего представляют собой словосочетание, состоящее их существительного и согласованное с ним прилагательного. Прилагательное в составе фразеологического термина используется для уточнения того понятия, которое выражено существительным. Например, широкое понятие энергии входящая в ряд составных терминов, приобретает уже конкретность и определённость при помощи прилагательных. Атомная энергия, солнечная энергия, электрическая энергия. Это 107-я страница. Классификация фразеологических оборотов по их происхождению. Фразеологические обороты в зависимости от их Происхождение делится на несколько групп. Исконно русские фразеологические обороты, заимствованные фразеологические обороты и фразеологические кальки и полукальки. Параграф сороковой. Исконно русские фразеологические обороты. Большая часть... Фразеологических оборотов современного русского языка имеет исконно русское происхождение. К ним относятся и различные устойчивые словосочетания, поговорки, пословицы, крылатые слова, зубы заговаривать, комар носу не подточит, к шапочному разбору в ногах правды нет. Отложить долгий ящик. В одну телегу впрячь не может коня и трепетную лань. Основную массу исконно русских фразеологизмов Составляет обороты разговорной речи. Еле-еле душа в теле. За семь верст киселя хлебать. Как в воду глядел. Как пить дать. с Сгулькин нос. С миру по нитке. Голым рубашка. «Стрелянный воробей». Немало устойчивых словосочетаний пришло в общенародный язык из профессиональной устной речи. Ни сучка, ни задореньки Топорная работа из речи столяров и плотников. Играть первую скрипку, повесить нос на квинту из речи музыкантов. Играть роль из речи актёров. Делать табак из речи бурлаков. Через час по чайной ложке из речи медиков. Ставить тупик из речи железнодорожников. Среди исконно русских фразеологизма много оборотов книжной речи. Свежо предание, верится с трудом, Грибоедов. Тяжелатый шапка Мономаха, Пушкин Борис Годунов. Кисельная барышня из романа Помиловского «Мещанское счастье». 22 несчастья Чехов лишённый сад атмосферное давление прокатный стан подстанция тяговая так это 108 страница